«Арианна. Отца срочно вызвали к императору. Беседа с Апфировами вышла не такой, как все ожидали, и во дворце поднялся переполох. Надеюсь, это к добру. Папа крепко обнял меня на прощание, поцеловал и оставил на попечение Кейлара. Наша встреча вышла не такой, как я ожидала. Мой папа самый лучший, самый храбрый, самый сильный, на поверку оказался обычным мужчиной, для которого комфорт превыше всего. Лучше бы он отказался от меня вместе с Илсе, чем так. Тряхнула головой, отгоняя неприятные мысли. Мне жизненно необходимо отправить весточку Жозефине. Она должна быть уже в гнезде изумрудных, и как дочь владыки, может гулять и летать там, где ей вздумывается, подслушивать разговоры и даже допрашивать слуг. Я ерзала от нетерпения, пока Кайлар отдавал приказы императорским гонщим. «Кайлар, я могу поговорить с Пресли?» «Не сейчас, Арии!» Принц отмахнулся. «Он с посольством Сапфировых. Твой и наделал шума. Мне передали, что нас ждут серьёзные изменения, как политические, так и стратегические. Хорошие изменения». Кайлар снисходительно улыбнулся и, потрепав меня по макушке, вернулся к разговору с подчинёнными. Он отдавал короткие рубленные приказы, его понимали с полуслова, кивали и отправлялись выполнять поручения. Император поручил ему разобраться, кто посылал гром птиц нападать на кладки сапфировых драконов, и у его высочества прибавилось работы. Я скучающе жевала бутерброд и представляла, что вся моя жизнь может пройти вот так. Мне снисходительно кивают, гладят по голове и отправляют пить чай у камина. Даже друзей не пригласить, слишком рискованно. И так отчаянно затосковалась по приключениям, я вспомнила всё. И в первую очередь полёт на птице вниз головой. Усмехнулась, представив свой видок со стороны Рейнхарта. Это сейчас мне смешно, а тогда было до ужаса страшно. Но, признаюсь, в тайне мне невероятно понравилось. Уже тогда он не отрезал меня от мира, а позволял самой принимать решения, очерчивая мягкие рамки безопасности. Наконец, Кайларс закончил и взял меня за руку. «Идём, Арианна. У меня очень мало времени. В поместье тебя отвезут надёжные гончие. Я доверяю им как самому себе, даже больше. Проводить сам не могу, извини. Тебе также вышлют каталоги, выберешь свадебное платье. Завтра на рассвете, если успею вернуться. Сыграем свадьбу». Я слушала, и рассеянно кивала, пока он волочил меня по замку, как мешок драгоценностей. «Вроде бы и тяжело». Но бросить жалко. Скорее бы добраться до кареты. Скорее бы выйти туда, где нет магических оповестителей и... Ментальная волна то поднималась, то опускалась. Магия объясновалась. ей не терпелось выплеснуться и сделать то, ради чего я вытерпела последние сорок минут наедине с Кайларом. Прежде я бы многое отдала за две минуты с ним. А сейчас они невыносимы. Как назло, судьба и здесь вставила палки в колёса. В императорском дворце, где куча коридоров, этажей и крыльев, мы умудрились столкнуться с её высочеством. Она сияла, словно свет Эсаила, и держала Рейнхарда под руку, как военный трофей. «Арианна!» — раздался весёлый голос принцессы. Она подскочила и задорно помахала мне ладонью. Если до этого моё лицо было кислым то теперь и вовсе сникла, словно во рту смешался лимон с перекисшей квашеной капустой. «Арианна, как здорово, что я тебя встретила!» Она волоком тащила за собой Рейнхарда, чей дракон едва ли не испепелял принцессу взглядом. «Да уж, неслыханное счастье!» Мы с Кайларом нехотя остановились. Принц тоже не горел желанием общаться с сестрой, у него иные заботы. Найти заговорщика и представить предгрозные очи его императорского величия. да исконная магия ему сил дожить до этого славного момента. «Представляешь, милорд сделал мне предложение. Иди же сюда, скорей!» Её высочество рассмеялось и обняла руку Рейнхарта. «Предложение чего?» — спросила дракона. Он стойко сносил объятия Меритель, и даже показалось, что они ему в какой-то степени приятны. — Мы с Милордом помолвлены, глупенькая! — воскликнуло её высочество, и у меня поплыло лицо. — Вообще, это плохо контролируемое явление, когда челюсть идёт вниз, а брови наоборот вверх. Я переводила взгляд женщины на дракона и отказывалась понимать происходящее. Может, перейдем на менее официальное обращение? негромко спросила принцесса, но, увы, я эту фразу услышала. Можешь звать меня по имени, просто Миритель. Благодарю, скупо ответил дракон, прожигая во мне дыру. Точнее, не во мне, а в наших скайларом переплетенных пальцах. Принц еще крепче сжал мою руку и потянул на себя. Великолепная, сестренка! «Можешь и за меня порадоваться. Эта невероятная женщина согласилась стать моей женой». «Да?» — удивлённо переспросили мы с Рейнхартом. «А мне помнится, что я ему отказала». «Впрочем, какая разница? Я не собираюсь устраивать сцен, собственно. Крилар попросил меня взглядом о том же». «Рейнхард — дракон. Он передаст другим чешуйчатым засранцам». — прошептал Кейлар. — О нашей свадьбе должны узнать все стаи. — У чешучатых засранцев, да будет вам известно. Отменный слух. Ледяным тоном проскрежетал владыка. Я хихикнула, но тут же заткнулась под ядовитым взглядом своего жениха. Принцесса глупо моргала, понимая, как только что опозорилась, и насколько её спас брат с новостью о своей свадьбе. — Поздравляю. «Кейлар!» — растерянно произнесла она, отодвигаясь от Рейнхарда и наигранно вздыхая. «Что?» — не понял дракон. «Принцесса ждёт, что ты назовёшь ей своё имя!» Заметила иронично, и я сделала приглашающий жест. Меритель благодарно кивнула, поджимая губки. «Драконы — не люди!» — сухо произнёс Рейн. Мы не так просто впускаем кого-то в свой ближний круг. Возможно, позднее, когда мы будем более близки, это произойдёт». «Вот значит, как? Когда будем более близки? Когда, значит?» Так одной фразой дракон умудрился разозлить двух женщин. «У него природный талант злить нас». «Поздравляю с помолвкой, Ваше Высочество, Милорд Арт Дарлехаски». Натянуто улыбнулась и кивнула. «Кто?» — прорычала в моей голове. «Не думаю, что ошиблась с обращением. И не надо на меня рычать. Мы в разводе. По вашей, кстати, инициативе». Он хотел что-то добавить, но принцесса снова обняла руку Милорда и нарочито по-детски хихикнула. «Ариана, ты станешь подружкой невесты?» «Да я лучше вернусь в дом матери для вечного позора. Лучше я убьюсь подушкой, лучше сдамся изумрудным на дококты». «Думаю, вы найдете более достойную кандидатуру, чем девушка, исключенная из рода». Протянула самой приторной улыбкой. «Да, это неприятный факт. Мы слышали, ты сбежала из дома, и твоей матери пришлось это сделать, чтобы избежать позора». «Твои родители слишком важны для империи, их репутация должна быть кристально чиста». Сделанной заботой проворковала женщина, едва ли не повиснув на драконе, а Рейнхард, в отличие от Гардиана, стойко терпел. Дракон высыпал на скулы человека мелкие чешуйки. Следовало спасать положение, пока Гардия не лишилась принцессы. «Рейнхард», — дракон поднял взгляд. Его имя в тишине коридора прозвучало как-то особенно остро. «Я бы хотела поговорить без посторонних». Принцесса скрешетнула зубами. «Я спешу, но мы тоже спешим», — прорычал Кейлар и потянул меня за собой. «Невероятно спешим, потом поговорите. Поздравляю с помолвкой». В открытый конфликт Рейнхард не вступил но я видела, как метнулся ко мне его дракон, как прорезались чешуйки на его руках и щеках, а принцесса испуганно отпрянула. «Это касается безумия драконов и другой Шайри», — проговорила быстро. «Я не знаю, на какое расстояние действует наша ментальная связь и почему мы вообще слышим друг друга без браслетов». «Возможно, она жива, и ещё ты хоть и гад чешуйчатый, но, кажется, я тебя люблю». Не уверена, что последнее было необходимо и что последнюю фразу Рейн поймёт, я произнесла её уже за поворотом, а ментальная связь обычно работает только при контакте глаз. Но я это сделала, перешагнула через страх. И даже к лучшему, что он, не услышал. Теперь я знаю, что от признания ещё ни одна леди не умерла. «Ты совсем сдурела!» разъярённо прошипел Кейлар. Мы с твоим отцом пытаемся всеми силами уберечь тебя от драконов, а ты с ним поговорить захотела? О чём? Интересно бы знать. Он бешено толкнул двери, и входящие в замок леди испуганно отшатнулись, чуть не получив деревянными створками по носу. «Прошу прощения!» — гневно бросил принц. Леди испуганно поклонились и убежали. «Успокойся, Кейлар!» Я не считаю, что Рейнхард причинит мне вред, и хочу напрямую спросить его о матери. Дура!» Выругался он, едва ли не зашвыривая меня в карету, замершую у подножия служебного входа во дворец. Уткнувшись носом в бархатное сиденье, я поняла, что больше не могу терпеть и сдерживаться. Повернулась и, ласково улыбнувшись, потянула принца на себя. «Что же ты злишься, любимый?» «Разве ты не этого хотел? Меня в своей власти? Теперь я твоя». Он разомлел, успокоился и, закрыв дверцу, притянул меня к себе. Сознание разъярённого человека сложнее поддаётся контролю, тогда приходится руководить не только своими чувствами, но и справляться с его. Куда проще влиять на расслабленного мужчину, он и сам с радостью поддастся любому внушению. «Ты меня любишь, Кайлар?» Ненавязчивое внушение. Он даже не распознает, и ни один магический оповеститель не сработает на такой уровень силы. Провела тыльной стороной ладони по щеке принца, и тот улыбнулся. «Арианна, я тебя умоляю, когда в политике браки заключались по любви». Он поймал мою ладонь и поцеловал. «Но я хочу тебя. Ты...» Невероятно сексуальная, и как только я разделаюсь с делами, сразу же примчусь в загородную резиденцию. Ты не пожалеешь, что стала моей Ария. Вот тебе и раз. Его высочество рывком усадил меня к себе на колени и запустил руку в мои волосы, а другой беззастенчиво поглаживал меня по спине и даже чуть ниже. «Зачем тогда ты это делаешь?» Усилило внушение позволяя его губам касаться моей шеи. Будь здесь оповестителя, колокольчик бы едва слышно зазвенел, но оповестителей не оказалось. «Ради тебя», — прошептал он, целуя мое плечо. «Ради себя». Поцелуй в уголок губ. «Ради всех нас». Легкий поцелуй в губы. А я ничего не почувствовала. Только горечь. «Ты пойми...» «Если ты для драконов лекарства, то должна оказаться у них», признался он, глядя на меня с сожалением. Обняла лицо Кайлара ладонями и влила полную силу, подчинив его сознание. «Что ты имеешь в виду?» — спросила жестко. «Утром у меня были изумрудные, и я заключил выгодную сделку. Они знают, кто ты, Шайри, и кто твоя мать. Она у них» и ты могла оказаться в соседней клетке». Я испуганно отпрянула, каким-то чудом не разорвав внушение, но оно ослабло, позволив Кайлару проявить эмоции. «Тише, тише!» — забеспокоился он. «Драконы не причинят тебе вреда. Мы заключили договор, иначе гардия выступит в твою защиту. Я сделал всё, чтобы тебя обезопасить, малышка». Я грустно усмехнулась. «Дракон, который выполнит договор?» «Сомневаюсь. Ты войдёшь в историю, Ариана, как женщина, сохранившая мир, как женщина, спасшая тысячи гордейцев от войны, а драконов от безумия. Одна жертва ради всеобщего мира. Мы последушки по рождению, но первая — по призванию». «Ты больной, Кайлар!» — мотнула головой, стирая слёзы. Ты посадил меня в карету, и я уехала в твой загородный дом. А теперь выйди и прикажи императорским гонщим возвращаться во дворец к своим обязанностям. Скажешь, что отвезёшь меня лично, их помощь не потребуется. Ты проедешь вокруг императорского дворца, вернёшься сюда, покинешь карету и забудешь об этом разговоре и моём приказе. Я влила в воздействие всю мощь и ярость, какие у меня скопились. Даже дракон дрогнул бы под натиском моего воздействия. Человек не устоял и подавно. Он послушно выполнил мою просьбу, а когда гончие скрылись из вида, я покинула карету и убежала, не оглядываясь. Боялась ли я, что меня схватят изумрудные? Нет. Никогда покинула пределы императорского дворца, никогда шла, наслаждаясь свободой сквозь цветущую аллею акаций, Никогда заметила на соседней улице изумрудных чешуйчатых, неотрывно следящих за каждым моим шагом. Страха не было, потому что... «Корхард, я знаю, ты где-то здесь». Обратилась к пустоте, чтобы убедиться, я не больная, и Рейн действительно за мной присматривает. «Раз, знаете, держались бы ближе к зданиям, мне сложно маскироваться в деревьях». «Все же не деревянный, а каменный гаркун!» Послышалось кряхтение за спиной. Усмехнулась. «Самый короткий брак, значит. Женитесь, милорд, значит. Ну, это мы еще посмотрим». Я слишком хорошо знаю Меретель, чтобы предположить, что это была ее идея. А Рейн прибыл для заключения мира и не стал разочаровывать императора сразу. «Помолвка! Еще не женитьба!» Да и вообще, за 16 лет я увидела и услышала немало в доме Илса, чтобы понимать, брак в среде аристократов — решение исключительно политическое. Даже отец женился без любви. Об этом мы еще поговорим, и на всякий случай для разговора я приглашу сковородку или скалку в качестве убедительного аргумента свернула с аллеи к зданиям и различила на стене очертания горкуна. «Мой ангел-хранитель», — улыбнулась своему каменному спутнику. «Я бы и не стал себя так называть, но в общем и целом. Это же ты помог мне справиться с призрачными псами. Эти шавки — ничто по сравнению с когтями Корхарда», — самодовольно заявил он, высунув из стены каменную морду и сверкнув глазами. «Нас хоть и одна мама родила, но я всё равно сильнее». «А те соглядатые...» Кивнула в сторону изумрудных и ускорила шаг. «А те хотят вас похитить, поэтому, миледи, поторопились бы вы. В дом владыки они не сонутся. Я, конечно, смогу их задержать, но дальнейшее зависит от быстроты ваших ног». Понятливо кивнула и ускорилась. Только в доме Рейнхарда, как ни странно, я почувствовала себя в полной безопасности. Отчего бежала, к тому в итоге и пришла. Но на этот раз добровольно. «Миледи, а мы уже заждались!» — радостно воскликнула Элоиза. «Желаете отобедать?» «Сначала напишу письмо. Пожалуйста, дайте мне пищи и принадлежности». Не думаю, что письма Жози проверяют. А если и так приглашу её сюда и поговорю лично. Да, пожалуй, это самый лучший вариант.